Глава 9. Мы с бабулей пили кофе. Вернее, кофе пила я, а бабуля курила сигарету в длинном мундштуке и с удовольствием следила за тем, как я доедаю остатки завтрака. Водные процедуры возбудили у меня небывалый аппетит. Хочешь, после концерта сходим в ресторан? выпустила она колечко табачного дыма. Фредди знает множество уютных заведений. А главное у него везде большая скидка. В ресторан я хотела, но еще больше я хотела переложить свалившиеся проблемы на, надеюсь, крепкие плечи бабушки нового жениха. Желательно как можно быстрее и конфиденциально. Лучше поужинаем дома. Закажем пиццу, познакомимся в семейной обстановке. Отличная идея, детка, затушила сигарету Люси. Так и сделаем. Серше, мадам Марджери ушли? Серж готовится к вечернему выступлению в доме престарелых, а мадам Марджери на это выступление собираться. Пока гости допивали чай, бабушка позвонила директору и договорилась с ним о бенефисе Гарельски. Она с восторгом выслушала мою идею и не стала откладывать благодарность в долгий ящик. Полагаю, если бы Люси знала, что Серж выручил меня не только сухими вещами, но и тем, что не выдал полиции, то она бы к обеду организовала ему концерт в оперном театре. Я, конечно, тоже была приглашена и намеревалась туда пойти, чтобы поддержать мистера Гарельски аплодисментами и цветами, которые собиралась ему преподнести. В коридоре прозвенел колокольчик, и я вскочила из-за стола и побежала открывать отцу и Бэкки, ну и Элизабет, конечно же. Доброе утро, открыла я дверь с счастливой улыбкой, которая тут же сползла с моего лица. Я не ошиблась. Это действительно была Элизабет. Вот только была она почему-то одна, без отца и беки. "Здравствуй, Евангелина", холодно поздоровалась Мачиха. "Позволишь войти?" "Конечно", отошла в сторону, пропуская женщину. "А где отец и беки?" Она почти не изменилась. Всё то же надменное выражение лица, светло-голубые глаза, не выражающие ничего, кроме презрения, и мертвенно-бледная кожа. Рыбина, а не женщина, вдруг поняла я, кого она мне напоминает. От этой мысли мне стало смешно, и я с трудом подавила улыбку. Удивительно или ко времени. Несколько лет назад мача действовала на меня как кудав на несчастного кролика. Я буквально цепенела под её взглядом и чувствовала себя полным ничтожеством. Как же утончённая аристократка, стиль, манеры и образование. А сейчас эта затянутая в старомодный корсет бледная и вечно недовольная женщина вызывала лишь недоумение и улыбку. В свои 60 с лишним бабушка была моложе этой мороженой сельди. Твоему отцу позвонили, когда мы уже стояли в дверях, поджало матч ха тонкие губы, что-то крайне срочное. Вероятно, какой-то крупный заказчик, иначе он бы не отправил нас с РБК одних. Где же в таком случае Бекки подошла к двери Люси. Здравствуй, Лизи, сократила она имя матч хит так, как та не любила больше всего на свете. Добрый день, мадам Браун, фальшиво улыбнулась Элизабет. Бекки встретила знакомого и задержалась, чтобы сказать ему пару слов. Какой приятный и перспективный молодой человек! Работает в Министерстве промышленности и торговли, племянник самой графини Винтер. После того, как он сделает Бекки предложение, он представит нас своей тётушке. Мы будем вхожи в дом к самым родовым представителям аристократии. Ну боже, о чём это я? Отдёрнула она сама себя. "Евгелина, беднёшка, тебе, наверное, неприятно слушать об успехах сводной сестры". "Не переживу", хмыкнула я и переглянулась с Люси. "Не переживай, Лизи", ласково сказала бабушка. "Если её племянник не удосужится вас представить, это могу сделать я или Эви. Мы лично знакомы с Марджери. Она только что пила с нами чай". Яки внула и мило улыбнулась мачехе, всем своим видом подтверждая правдивость бабушкиных слов. Вытянутое лицо Элизабет стало мне наградой за испорченное детство, а легкие шаги сестры на лестнице были музыкой для моих ушей. Терпеть Элизабет без отца и Бекки всё же было нелегко. Рэйбекка обняла меня и расцеловала. Мы уединились с ней в моей спальне, оставив старших женщин семьи на кухне. За те несколько лет, что мы не виделись, она совсем не прибавила в росте, зато компенсировала это парой-тройкой лишних килограммов. Несмотря на небольшой лишний вес, она выглядела значительно более привлекательно, а главное счастливее, чем при нашей первой встрече. Со круглого румяного личика на меня смотрели такие же светлые, как у Мачихи глаза, только у Бекки они смеялись и горели жизнью. Клетворное влияние бабули было на лицо. Это Люси уговорила Рэйбекку сменить строгий пучок на свободные локоны, выбросить бесцветные наряды и прекратить худеть. Бабушка научила Рэйбекку любить себя и жизнь, и это сказалось на моей сестре самым лучшим образом. Ты действительно собралась замуж за графского племянника? спросила у Бэкки, когда мы вдоволь обнимались. Что ты? Я не уверена, что хотя бы немного нравлюсь ему. Думаю, он просто рассчитывает получить у Стефана приличную скидку, рассмеялась сестра. И потом выйти замуж за самого красивого мужчину столицы, чтобы потом ревновать его к каждой юбке. Я ещё не сошла с ума, передёрнула она плечами. Элиза бы тотнего в восторге, хмыкнула я, соглашаясь с мнением сестры. Она в восторге от графини Винтер, иронично заметила Бекки. Жаль только она не понимает, что та вряд ли завещает Колину свои миллионы. Они ведь даже не родственники. У богатых свои причуды. Губа камуслена, ответила я. Что мы все обо мне и обо мне? Рассказываешь, что у тебя самой на любовном фронте? Сверкнула Ребекка глазами. Ничего, безапелляционно заявила я, тут же подумав об Эндрю. Ничего и точка. Я перевела разговор на родителей, а потом снова на Ребекку. Оказывается, эта Елизабет I познакомилась с мистером Колином. Тот пришёл к отцу с заказом, но ему отказали в связи с большой загруженностью производственной линии. Когда родственник графини Винтер для пущей важности упомянул громкую фамилию в разговоре с работником папиной фирмы, она с дочерью как раз выходила из кабинета отца. Услышав слова молодого мужчины, она мгновенно оценила перспективы и взялась помогать аристократу в достижении цели. В итоге отцу пришлось запихивать в производство лишний заказ, а Колин в качестве ответной благодарности вчера водил Рэйбекку в ресторан. Ещё и место выбрал такое, где вместо нормального ужина подают какой-то плевок на блюде, пожаловалась сестра. Никакого удовольствия. А я подумала, что вряд ли мистер Колин, легко предлагающий незнакомой девушке покровительство, будет хорошим женихом. Бекки заслуживает большего. Пока мы сплетничали, в мою спальню уже несколько раз заглянула бабушка. Каждый раз она выразительно закатывала глаза, всем видом намекая о том, какие мучения ей приходится терпеть ради того, чтобы мы с Бекки могли наговориться. Всякий раз мы тихонько посмеивались и обещали присоединиться к ней и мальчики в ближайшее время. В конечном итоге наш с сестрой разговор прервал очередной звонок в дверь, наверное, наконец пришел отец. Я поправила подол платья и снова побежала его встречать. Бекки вышла следом за мной. Бабушка, чтобы избавиться от общества невестки, первой вышла открывать дверь отцу, но Элизабет не отставала от свекрови. В итоге все мы спустились в салон в надежде скорой встречи с главой нашей семьи. Надежда рассыпалась прахом, когда вместо отца в приёмной салона я увидела Кельвина. Он пришёл не один. За его спиной скромно теребила платочек миловидная брюнетка от чего-то показавшееся мне знакомой. Мадам Люсинда, доброе утро, радостно поздоровался с бабушкой гармонист, помятый после ночи в полицейском участке. Доброе утро, Кельвин, тепло улыбнулась ему бабуля. Но я вижу, ты не один? Представь на своей спутнице. Мадам Люсиль, Эвангелина, это Алиша, сказал Кельвин. Моя девушка, гордо добавил он и нежно сжал ладошку брюнетки. Здравствуйте, смущённо улыбнулась девушка. Что ж, во всяком случае, ночь, проведённая Кельвином в тюремной камере, была не напрасной. Он буквально светился от радости. Похоже, красотка Алиша не скупилась на благодарности своему герою, потому что на воротке его рубашки виднелся след от красной помады, а припухшие губы девушки красноречиво подтверждали мою догадку. Очень приятно, сказали мы с бабушкой одновременно. Рада знакомству, добавила Ребекка, и только Элизабет промолчала и отвернулась, делая вид, что ее ни коем образом не касается происходящее. Кельвин и Алиша выглядели недостаточно презентабельно для моей мачехи. Мисс Эванжелина, робко обратилась ко мне девушка. Наверное, хочет поблагодарить меня за то, что я вернула ей перья, догадалась я. и приготовилась слушать похвалу за проявленную смелость. Мадам Сильвана была очень огорчена тем, что вы не пришли на просмотр. Она желала бы видеть вас во втором составе нашей труппы. И пока я соображала, о каком просмотре идёт речь, в разговор всё-таки вступила Элизабет. "О чём вы, милочка?" уточнила Матиха. "А я вспомнила, что мадам Сильвана извали модную старушку из кабаре И она действительно назначила мне просмотр, о котором я напрочь забыла. Мисс Ванжели не предложили работу в кабаре "Розовая Мельница". Радостно ответил Залишу за Кельвин. Вот повезло-то, а? Да, очень неожиданно, задумчиво сказала бабушка. Но если это то, чего тебе действительно бы хотелось, почему бы и нет? Подмигнула мне она. Только почему во втором составе? Уверена, на сцене Эви будет блестать. Точно, поддогнула ей Ребекка. Знали бы они, что я уже как следует блеснула там вчера. Красотка! выкрикнул из своей клетки Джеффри. Я же с опаской посмотрела на мачеху. Она покраснела, потом побледнела, а потом схватилась за сердце и чуть было не свалилась в обморок. Ребекка подставила ей плечо и усадила на диванчик. Розовая мельница. Выдохнула Элиза, בד вглядываясь в лицо единственной дочери. Что скажут люди? А мистер Коллин, что скажет мистер Коллин? Он ведь откажется иметь с нами дело. От нас отвернётся весь свет Бриджа, мы станем изгоями, и никогда, никогда Рэйбекка не выйдет замуж за достойного джентльмена, всхлипнула жена моего отца. "Эй, ведь детка", умоляюще посмотрела Анна на меня. Может быть, ты повременишь с этой работой хотя бы пару месяцев? Я ожидала от нее какой угодной реакции: крика, скандала, заламывания руки или шантажа, но никак не вежливой просьбы. А потому только и смогла, что согласно кивнуть в ответ. Спасибо. Прикрыла она глаза и погладила Бекки по руке. Может быть, бабушка была права и Элизабет не так и плоха? В конце концов, отец же полюбил за что-то эту женщину. Я посмотрела на Алишу и развела руками. Мол, извините, обстоятельства сильнее меня. Попросила девушку объяснить мадам Сильване, что танцевать у меня сейчас никак не получится, и вряд ли что-то кардинально изменится в ближайшем будущем. Очень жаль, искренне сказала девушка. А я надеялась, что у меня наконец-то появится подруга в нашем кабаре. В любом случае, большое спасибо за Буа. Вы очень меня выручили, сказала она мне на прощание. Я же всячески пыталась привлечь внимание соседа, чтобы он наконец отвлекся от Алиши и уделил мне хотя бы несколько минут. То, что нас обоих разыскивали, заставляло меня нервничать и, как ни странно, вызывало дикое желание сделать хоть что-нибудь, хотя бы обсудить с Кельвином, что врать полиции, если нас все-таки поймают. Ничего не помогло: ни подмигивания, ни пшиканья, ни усиленные махи рукой. Кельвин покровительственно обнял подругу за плечи и... И пообещав вечером заскочить на чай, повёл немного расстроенную Алишу к выходу из салона. Он смотрел на неё голодными глазами, да так, что не оставалось и тени сомнения, он сделает всё возможное, чтобы поднять ей настроение. Оставалось только смиренно ждать вечера, а там уж кто придёт быстрее. Кельвин на чай или бабушкин жених. В любом случае что-то до выяснится. Проводила сладкую парочку глазами. Любовь это, конечно, хорошо. Но только не тогда, когда она случается у кого-то другого, а тебе при этом светит тюрьма. Опять, не, кстати, вспомнился Сильвер. Я печально вздохнула и посмотрела на Элизабет. Та вполне бодро для ещё недавно падающей в обморок дамы поправляла кружево на платье. Бекки неодоумённо смотрела то на неё, то на меня. "Мама", удивлённо сказала она. "Тебе уже не нужен доктор?" С чего это ты решила, что он мне понадобится? Вопросом на вопрос ответила мачеха и строго посмотрела на дочь. Ребекка, теперь ты понимаешь, что у тебя нет времени на выкрутасы, деловито сказала Элизабет. Вчера перед тем, как отвести тебя в ресторан, мистер Коллин заверил меня, что его намерения относительно тебя самые и что не на есть серьезные. Да что ты говоришь, недоверчиво протянула Бекки. Элизабет резво поднялась с дивана и набрала в рот воздуха, чтобы продолжить свою пламенную речь в защиту и во схваление противного племянника графине, но передумала говорить, заметив мой полное удивление взгляд. Вот ведь актриса! Бабушка тихонько посмеивалась в кулачок, Бекки давно привыкшая к причудам матери, иронично улыбалась, и только я чувствовала себя полной идиоткой. Это же надо так попасться! А вдруг я бы действительно мечтала о сцене? Ах, уселась она на прежнее место в театрально-заламывая руки и прикрывая глаза. Мне дурно. Не верю, расстроил её неблагодарный зритель, для которого и была разыграна эта сцена. Я, то есть. Неважно, ничуть не расстроилась Мачиха и снова повернулась к дочери. Что действительно важно, так это то, что отныне я стану следить за твоим питанием. Ребекка. Мужчина круга мистера Околина не может иметь толстую жену. Знаешь ка что? Возмутилась Бекки. Если он тебе так нравится, то сама иди за него замуж. А я больше не собираюсь худеть в угоду тебе и мужчине, который мне почти не нравится. Тряхнула она локонами. Значит, не собираешься? Зловеще переспросила ее мачеха вновь, поднимаясь с дивана. Что же ты в таком случае собираешься делать? Может быть, поделишься с матерью? Первый раз я видела Элизабет настолько раздраженной. Неблаговоспитанная аристократка, жена богатого мужа и холеная женщина, а самая настоящая фурия. Что я собираюсь делать? Пожалуйста, вспылила Бекки. Рисовать, фотографировать, путешествовать, наконец, работать у очима или хотя бы даже петь. Огорожила она не только мать, но и нас с Люси. У меня самым настоящим образом отвисла челюсть, а при быстром взгляде на бабулью. Выяснилось, что и в Сиурте он случился точно такой же казус. Никогда! топнула Элизабет ногой. Бабуля, в виду большого опыта, быстро справилась с шоком и ободряюще улыбнувшись, погладила красную как маков цвет рыбеку по плечу. Детка, не нервничай, примирительно сказала Люси. Мама хочет, чтобы ты была счастлива. Кто же виноват, что ваши с ней понятия о счастье разняться столь кардинальным образом? У меня есть знакомый певец, вспомнила я о Горельске. Если хочешь, я вас познакомлю, предложила я, и трусливо спряталась за спиной бабушки. Кажется, Елизабет излишне нервно восприняла моё предложение. С удовольствием через мой труп, сказали мать и дочь одновременно, а потом Елизабет безошибочно угадала того, кто незаметно наставил Беккин на неправильный в её понимании путь. Это всё вы. кнула она пальцем в бабулю и злобно сощурилась. Это вы своим вопиющим примером развратили мою дочь, сделала она особый акцент на вопиющим и шагнула в сторону Люси с самыми кровожадными намерениями. Ну, милочка, это уже перебор, сказала бабуля, нисколько не испугавшись. Ещё бы. Сколько их таких недовольных встречалось на её жизненном пути. Ни счёсть. И некоторые из женщин были вооружены и опасны, а Элизабет это так, досадное недоразумение. Перебор? Едва сдерживая крик, переспросила Элизабет. Одна будет полуголой скакать в кабаре, а вторая в это время ей подпевать? Это по-вашему нормально? Петь это я образно выразилась, попыталась вставить Бекки хоть слово, но не матч хани бабушка её не услышали. Не знаю, чем бы закончилась эта сцена, если бы не внезапное появление долгожданного отца. Что здесь происходит? Словно гром среди ясного неба раздался его не гадающий голос. Правда, определение ясное небо не больно-то сочетался с тем ором, который стоял в приемной салона мадам Люсинде до его прихода. Будто по велению волшебной дирижерской палочки мы застыли и молча уставились на единственного мужчину нашего семейства. Первая отмерла я. Папа! Бросилась я ему на шею и поцеловала в гладко выбритую щеку. Как я рада тебя видеть! Мистер Брауну вне всякого сомнения был счастлив видеть свою дочь, потому что вместо обычного сухого здравствуй, Эванжелина, он крепко обнял меня и поцеловал в макушку, лишь после этого произнеся свое неизменное приветствие. Пока отец был занят мной, конфликт между Люси Ребеккой и Беккой и Элизабету утих, а стороны пришли к вооруженному нейтралитету. Яростно горящие взоры матери и её, как выяснилось, не менее артистичной дочери говорили о невозможности принятия ни одной из них другого мнения. Оставалось только ждать, в чью сторону примет отец. "Стефан, дорогой, ты уже освободился?" нежно спросила Матиха, и я с прискорбием поняла, что вариантов не было. В неравной борьбе между женой и матерью победит Элизабет. Мистер Браун улыбался же не так тепло и нежно, что где-то в груди у меня заворчала ревность. Затем это чувство сменилось подозрительным томлением, потому что перед глазами встали знакомые голубые глаза, которые смотрели на меня примерно также. Безобразие, опять этот Сильвер, раздраженно дернул плечом. Почему этот бабник не выходит у меня из головы? Правда, Эванжелина, закончил фразу папа, которую я не раз слышал и за Эндрю. Я рассеянно оглядела наше фае. Все немногочисленные члены нашей семьи выжидательно смотрели на меня. Конечно, согласилась я с отцом, о чём бы он ни спрашивал. В любом случае спорить со Стефаном Брауном было лишено смысла. Вот и славно, улыбнулся папа. Жду вас в машине, добавил он и протянул жене руку, намереваясь ждать в её компании. Элизабет с удовольствием вложила в его руку ладошку и последовала за мужем вниз. Сейчас, спустя несколько лет с их памятной свадьбы, я наконец увидела, почему из множества женщин он остановил свой выбор на тогда еще миссис Пелман. Элизабет словно расцветала рядом с мужем. Глаза ее лучились любовью, а скупой на эмоции отец становился мягче и и моложе рядом с женой. Я спрятала от детскую ревность и тоску по ушедшей матери. Мама умерла больше десяти лет назад, отец долго горевал, стал замкнутым и будто бы закаменел изнутри. Но Элиза бы смогла вернуть его к жизни. Пора признать, они были прекрасной парой. Детка, может быть, возьмешь шляпку? Отвлекла меня от размышлений бабушка. Возьми, согласилась с ее предложением Бекки. Время близится к полудню, а пикник предполагает открытый воздух. Перед глазами встала картина с содержимым моего чемодана. Единственная шляпка, которую я взяла с собой, представляла собой и сейчас что угодно, кроме головного убора. "Обойдусь", отмахнулась я. "Пойдёмте, не будем терять время". "Возьми шляпку", выкрикнул со своего насеста Джоффри, но мы лишь рассмеялись, а бабуля закрыла за нами дверь. Плотная запись желающих погодать не дала ей отправиться с нами, впрочем, она не сильно расстроилась. Авиньюш и Тён, особняк мистера Эндрю Сильвера, немногим позже. Капитан полиции Дэвид Харрис сидел в любимом кресле мистера Эндрю Сильвера и задумчиво крутил в руках пластиковый пакет. Внутри прозрачной упаковки была запечатана улика, найденная в кармане пиджака покойного Дугласа Саливана. Записка с адресом гадального салона невесты подполковника Мелроза. Изящный и немного резкий почерк, трудночитаемые ай и строки, убегающие вверх, мало что могли сказать о его обладателе, но то самое полицейское чутьё буквально кричало, что записку эту писала женщина. И вопреки всяческой логике и отсутствию доказательств, личность этой женщины он уже подозревал. Слишком много случайностей и нелепых совпадений было вокруг мисс Меган Ланкастер. Да и Меган ли, устало подумал мужчина. В поезде она представилась как-то по-другому: Анжелика, Жоржетта, Женевьева. Он уже тогда с самого знакомства чертовкам мастерски вскружила ему голову. Вместо того, чтобы внимательно слушать, что она говорит, девид смотрел на восхитительно пухлые губы девушки. Как она говорит, в тот момент было важнее смысла. И ведь должен же был догадаться. Непроста. Ох, непроста она оказалась в этом купе. Чтобы оказаться рядом с Саливаном, ему пришлось лично беседовать с начальником поезда. Кто-то отправил четвёртого пассажира на другое свободное место. Мегги была третьей, будто знала о договорённости. Что, если это действительно так? Дэвид достал из внутреннего кармана потёртую записную книжку и сделал карандашную пометку побеседовать с начальником поезда Рэмбуи Бридж. Положил у лику на рабочий стол Сильвера и бросил взгляд на фото хозяина кабинета и своего дальнего родственника по материнской линии. Дядушка Эндрю был примилым старичком. Вдовцом, к сожалению, не имел наследников, кроме племянников, в числе которых был и Дэвид, и давно уже жил в доме престарелых на окраине Бриджа. Надо бы навестить старика. Тепло улыбнулся полицейский, глядя на чёрно-белую фотографию, где молодожавый, но уже полностью седой дядушка держал на руках маленького Дэвида, одетого в шортики на подтяжках и прилесные белые гольфики на ногах. Джейсон, подъем мне машину, попросил Харис слугу Сильвера. Тот был на 10 лет моложе старого хозяина, был всё ещё полон сил и готовности следить за домом, а потому отказывался выходить на заслуженную пенсию. "Слушаюсь, сэр", степенно поклонился Дэвиду мужчина. Когда старый Сильвер предупредил его о полицейской операции и участии в ней любимого племянника, которому, к слову, давно уже принадлежал этот дом, Джейсон не сказал, но обрадовался и теперь делал все возможное, чтобы угодить молодому хозяину. Ждать вас к ужину, мистер Сильвер, уточнил слуга с удовольствием называющий полицейского условленным именем. Вероятно, задумчиво ответил Дэвид. Некоторое время назад он связался с мистером Стефаном Брауном и теперь собирался встретиться с ним лично. Кто же ты, Мэги? Вновь вернулся он к мысли о девушке. Какое отношение имеешь к убийству Саливона и почему постоянно встречаешься на моем пути? Дэвид сел в автомобиль, включил зажигание и выехал на оживленную магистраль. До дома мистера Брауна было несколько минут езды.